Как-то раз сын Муллы Насредина пришел домой в слезах. Он пожаловался отцу, что дал поиграть игрушку своему другу, которому всегда доверял. А тот, пообещав вскоре вернуть ее, потом отказался это сделать. «Как мне быть?» — спросил маленький Насредин. Мулла Насредин пристально посмотрел на него и сказал. «Вылезай на эту лестницу». Мальчик послушался, он ведь верил отцу. Когда он оказался метрах в трех от земли, на середин велел ему «А теперь прыгай, я тебя поймаю». Мальчик поколебался немного и осторожно заметил «Если я упаду, я ушибусь». «Я же здесь стою, чего тебе волноваться?» — рассмеялся на середин «Прыгай». Мальчик прыгнул а на отскочил в сторону. Мальчик ударился об пол, вскрикнул и разрыдался. — Ну вот. — Теперь ты понял, — заметил на середин. Никогда никому и ничему не верь, даже тому, что говорит твой отец.